Глава 48. В коде мы не поехали. Джо все же решил срезать дорогу, свернув пораньше на узенькую асфальтовую двуполоску, которая уже привела нас к маленькому озеру. Решили, что если в Грейбуле такое безобразие творилось, то почему бы подобному не быть в коде? Твари нас не преследовали, а если и преследовали, то давно безнадежно отстали так что у нас была возможность помыться в холодной воде озера при свете фар. Одежду же частично пришлось выбросить. Я остался в куртке на голое тело. Свитер и майка под ними были пропитаны кровью. А Джо, как оказалось, еще и джинсы уляпал. Так что остался без них. А лишь в одних длинных трусах и ковбойских сапогах. — Это не повод для шуток, — сказал он, перехватив мой взгляд. — И не то, что следует обсуждать в баре вечером. — Да я понял. Закивал я с полной готовностью, но он мне, похоже, не очень поверил. Выбрасывать штаны он, однако, не стал, а долго стирал их в холодной воде озера, после чего повесил сушиться на пулеметный вертлюг. Вроде как на ходу, на ветру просохнут. Наверное, просохнут. Почему нет? Между тем я шарился по кабине затрофейного пикапа и в результате обнаружил там дорожный атлас Вайеминга чему очень порадовался. Подробный, до самых-самых мелочей. И пока Джо стирал штаны, я взялся его листать. — Джо, а в Коде аэродром большой, что ли? — Есть аэродром! — оглянулся он. — Все, кто хотел попасть в Йоллоустонский парк, прилетали туда. Джо сидел на корточках у среза воды, держа джинсы на вытянутых руках и наблюдая, как с них стекает вода. — протянул я. «Он там на Джамбаджета рассчитан, получается». Джо хотнул, покачал головой, явно удивившись какой-то глупости, которую я сказал. «Ближайшее место, куда мог сесть большой самолет, Денвер, Колорадо. А ты, напомню тебе, сейчас в Вайоминге, то есть в самой глуши. Здесь в основном турбопропы. И редко-редко, когда маленькие частные реактивные садятся. И так по всему штату». «А частные самолеты в Коде стояли?» — Ну, наверное. — задумался он и вновь обрушил мокрую массу ткани в воду. — Я там не был никогда, если честно. Сам улетал из Шеридана. Но должны быть, наверняка. А что? — Да так, — толком ничего не ответил я, потому что сам пока не сформулировал мысль достаточно понятна. — Я, в принципе, летаю на маленьких самолетах. Вот и думаю, может из этого что-то умное получится или нет. — Хочешь долететь до Баффало самолетом? С явным сомнением здравости моего рассудка усомнился Джо. «Нет, не хочу. Слишком много возни и риска. А вот потом... Слушай, давай, как расцветет, проедем через Коди, ладно? А если там то же самое, что в Грейбуле?» Идея явно не привела моего спутника в восторг. «А мы аккуратно, никак в тот раз. Издалека посмотрим, в город даже соваться не будем. Аэродром сначала будет». Сверился я с картой. «Если что, сразу же развернемся». — Давай, раз уж здесь оказались. — Ладно, уговорил! — кивнул Джо, шумно полоская штаны. Я вытащил из кузова фал, с которого отбивался от тварей, решил рассмотреть его немного подробнее. Все же патрон у него мощный, и очень, может быть, именно это мне в заварухе и помогло. Ствол был совсем коротким, но заканчивался очень длинным и серьезным пламя интересной конструкции. Четыре длинные прорези в насадке закручивались в спираль словно продолжая нарезы ствола до самого торца, где металлические части так и не смыкались. Никогда такого не видел, но ведь работает. Нельзя сказать, что вспышки совсем нет, но она, по факту, куда слабее, чем у того же АКМ, с куда более слабым патроном. Как у М4 стандартного, пожалуй. Хоть по мощности это оружие и несравнимо. В трофеях, оказывается, были не только 20-зарядные магазины, но и на 24 патрона. Я сменил магазин в автомате на такой, а потом начал набивать пустые патронами из пулеметного короба. Пусть автомат тяжелый и даже устаревший, но сблизи такими воевать вполне можно. Пусть он у меня, пожалуй, будет. В завершении я переставил на него Red Dot с Ремингтона, а затем, когда начало заметно светлеть, наскоро его пристрелял, целясь по камешкам на глиняном склоне. При промахах фонтанчики земли были очень заметны, так что много времени не заняло. Я еще подумал, что неплохо бы этот автомат заряжать всякими охотничьими патронами. Тогда он твари просто в куски рвать будет. Сблизи. — Ну что, поехали? — спросил Джо, разместив свои джинсы в кузове. — Поехали! — кивнул я, поднимаясь. Сел в кабину на этот раз. С пулеметом остались штаны Джо. Погони не видно вроде, а мерзнуть надоело. Тем более, что у меня теперь одна куртка на голое тело. Опустив окно, пару раз приложился к фалу с неправильного плеча, прикидывая, как можно стрелять на ходу, а затем поднял стекло вновь, отсекая себя от холодного воздуха. До Коди было рукой подать, километров десять, наверное. Джо вел машину медленно, постоянно оглядываясь, а я все больше к радару прислушивался, который подсказывал, что совсем близко никаких проявлений тьмы нет вроде как. Хотя доверять я ему стал после недавних приключений куда меньше. Дальность ограничена, на скорости он просто предупреждать не успевает. Аэропорт оказался похож на такой же, как в Болдере, возле которого я валялся в заброшенном доме, пытаясь справиться с суперкорью. Даже местность здесь похожа, как две капли воды, плоская, как стол равнина и горы. Серый рассвет, легкий ветер колышет сухую траву. Как-то даже это похоже. Аэропорт может быть чуть-чуть поменьше, но все та же взлетно-посадочная полоса и широкая гладкая рулежка, небольшое стеклянное здание терминала и, что важнее всего, ряды ангаров. А это значит, что легкие самолеты здесь есть, должны быть, если их отсюда никто не угнал. Кстати, а зачем мне легкий самолет? А все за тем же, за мобильностью. Если бы не погода, не мой зимний вылет, я бы давно бы был в Канаде как раз в анклаве чужих. А может, даже и покинул бы его, если бы не нашел там следов Насти. Можно отправиться к чужим с колонной, но можно и полететь. — Джо, а вот давай вон туда, доедем! — оживился я, увидев сразу несколько вывесок прокатных компаний возле автомобильной стоянки. — На стоянку! — немного удивился он. — На стоянку! Сильверада плавно вписался в поворот, я опустил стекло в двери, держа автомат на готове. Сюрпризов нам не надо. Стоянка перед современного вида угловатым и не слишком симметричным зданием, заполненным офисами, была небольшой. Но машин 50 на ней стояло, и среди них с пару десятков внедорожников и пикапов. Для поездки в Йеллоустоун они наверняка были удобнее всего, вот их тут и брали. Ты что, машину хочешь здесь взять? сообразил Джо. А почему бы и нет? А чем тебе этот пикап не нравится? Он постучал по рулю. — Низкий, он больше под прицепы рассчитан. А мне прицепы не нужны. Я бы вон тот, экспедишн взял, если получится. Я показал на большой черный внедорожник, стоящий в ряду последним. — Не занимайся ерундой. Лучше в Каспере поищем что-нибудь. Там машин больше. А ехать оттуда до Баффала безопасней. Может, еще и с пулемета стрелять придется. — Думаешь? — Да, наверное, — согласился я с его резонами. Тогда в любом случае надо проехать мимо ангаров. И все? И все. И все, действительно. Мне бы просто глянуть, что там и как. Оценить обстановку».